Глава 47 В отличие от урайского абордажного судна, «Рыжий кот» заходил на цель по-гусарски, со скоростью достаточной, чтобы, не останавливаясь, потрясти противника при жестком контакте. При этом десантники упирались ногами в стену, чтобы самим не получить травмы. Что же касалось «Рыжего кота», то он такие нагрузки выдерживал. Связка из двух судов приближалась. Огромный, как тюлень, грузовик уже не подавал признаков жизни. Лишь несколько крохотных огоньков, обозначавших капитанскую рубку, еще тускло помаргивали. Но в общем создавалось впечатление, что корабль действительно умер. Присосавшийся к нему штурмовой рейдер, напротив, выглядел довольно бодро. Его орудийные башни были расчехлены. и смотрели по сторонам, возможно, уже намечая уязвимые места приближавшегося судна. «Стрелкам, внимание!» – предупредил майор Зиглер, хотя и понимал, что это лишнее. «Генератор помех уже на маршевом режиме, сэр», – сообщил Гарнье. «Это хорошо», – отозвался Зиглер. Генератор не мог долго дурить определители вражеского рейдера, однако это давало несколько секунд форы. «Дистанция две тысячи метров», – сообщил рулевой. 800 метров. Сидевшие на полу выходного бокса десантники, как по команде легли на пол и упёрлись ногами в борт. Взревели тормозные дюзы, затем последовал страшный удар, впрочем, вполне привычный для этой команды. Компенсаторы погасили обратную реакцию, чтобы судно не отскочило назад в космос, а затем о борт вражеского рейдера лязгнули надёжные зубы магнитных захватов. Контакт полный, сообщил рулевой, и вслед за этим в переходной бокс вбежали трое из команды проникновения. Они были техниками и обходились лишь лёгкими масками и обычными комбинезонами. Разомкнулись полукруглые челюсти переходного узла, и все увидели ярко освещённый фрагмент обшивки вражеского корабля. Пошла лапа, раззвучало по связи, и через весь бокс из противоположной стены вышла телескопическая стойка с режущим штампом на конце. Стойка уперла режущий инструмент в чужой борт. Затем последовал хруст, и аккуратно вырезанный фрагмент влетел внутрь атакуемого судна. Лапа тут же со свистом убралась обратно, а стоявшие вдоль стен солдаты развернулись по направлению к образовавшемуся отверстию. Через пролом были видны металлические переборки вражеского рейдера и ринолиновая поверхность пола. Можно было даже почувствовать запах чужого жилья, если бы не герметичные костюмы. «Вася!» – крикнул майор, и Капрал Берг отпустил своего питомца в самостоятельное наступление. Робот, который из-за большой массы обычно ожидал начала операции в специальных зажимах, Протоптал через бокс и, ловко сложившись, пролез на территорию врага. Тотчас зазвучали выстрелы. Пули высекали из Васиной брони снопы «желтых искр». В ответ робот ударил с двух роторных пулеметов, стреляя одновременно в противоположные стороны. Количество глаз позволяло ему это делать. Капрал Берг напряженно вслушивался в звуки перестрелки. Он ожидал удар о бронебойной гранаты, однако эта атака оказалась для противника действительно неожиданной. Кому придёт в голову, что тебя возьмут на бардаж в тот момент, когда ты сам штурмуешь чужое судно? Чисто голосом, похожим на голос капрала Берка, отчитался робот. Пошли, скомандовал Зиглер, и десантники один за другим без лишней суеты стали пролезать на чужую территорию. «Это тип 29», — сходу определил корабль майор. Его люди знали десятки стандартных планировок судов, поскольку много тренировались на их макетах. «Танжер и пять человек к машинам! Кроуфорд и три человека на корму, а остальные за мной! Вася и Берг в резерве!» Перешагнув через двух застреленных роботом членов экипажа, майор отметил, что это не боевики, а стало быть, нападение оказалось для противника неожиданным. Теперь они стан успешно возвращаться, и главные события должны были произойти у перехода на грузовик. Двое сняты в машинном, ещё один на корме. Ещё двоих сейчас достанем. Хорошо, ответил майор Зиглер, ступая за самым лучшим стрелком группы Пайпером. Пайпер умел вышибить у противника оружие с 20 метров, когда дуэль из-за добротности брони была неэффективна. Из-за угла выскочил уралец на шивками штурмана. Пайпер пришил его к стене раньше, чем бедняга успел что-то понять. «Эриксон и Шкирко, за мной! Остальные с Пайпером!» распорядился майор, и группа снова разделилась. Зиглер отправился в капитанскую рубку, а Пайпер повел людей к переходу на грузовик. Где-то глухо застучал автомат. Затем с кормы доложили о раненном. «Осторожнее надо быть», — подумал Зиглер. «Он уже понял, что судно специальное». и придется иметь дело с тренированными бойцами. В капитанскую рубку майор проник первым. Он прополз, прикрываясь стойкой с приборами, и поднялся со штурмовым слайдером на готове, так что дежурные офицеры лишь беззвучно подняли руки. Они удивленно смотрели на эмблему майора, не понимая, как их враги могли оказаться в этом районе. Зиглер сделал два выстрела. Это были урайцы, а с ними никто не церемонился. Впрочем, Зиглер пристрелил бы офицеров, будь они и янчары. Враг есть враг. «Есть контакт с хозяевами», — сообщил Пайпер. «Это означало, что произошла стычка с собственно боевиками». «Три-один, сэр», — добавил Пайпер со вздохом. «Марти Холле». «Понятно», — отозвался майор. «Три-один означало, что за своего убитого Пайперу удалось уложить троих». «Где вы?» «У тридцать четвертой переборки». Де, Аркт, ты слышал? Слышал, сер. Тогда гони Ваську к 34. -й. Отдав распоряжение, Зидлер подошёл к управляющей панели и заметил мигающий маячок. Это означало, что дежурный успел вызвать подмогу, и стало быть времени мало, очень мало. Но мы быстренько, сказал себе майор, стараясь не думать, во что это обойдётся его солдатам. Враг был опасен, и его следовало уничтожить.